американских зоологов Мэрилендского университета в ближайшие 40 лет на Земле может погибнуть около 200 тысяч видов животных, обитателей коралловых рифов. Сегодня количество рифов сокращается быстрее, чем когда-либо прежде, чему способствуют ускоряющиеся строительные работы на побережьях в тропических зонах. Пока еще рифы покрывают 0,1. Сегодня на рифах обитает, вероятно, около 950 тысяч видов животных. Но когда через 40 лет примерно 70% рифов разрушится, вместе с ними исчезнут и многие животные. За прошедшие годы уже навсегда потерялись 2400 видов. Тогда открыто большое количество и новых видов на рифах, кораллы и множество ярко окрашенных рыб. Большинство обитателей рифов это мелкие черви, губки и другие искусно маскирующиеся животные, расстреляющиеся в щелях, выемках и подпадинах среди кораллов. Главная угроза для обитателей рифов – чрезмерно активный вылов рыбы, скрывающийся под пологом осадочных пород, на мываемых с припрежной полосы, а также переизбыток в воде питательных веществ, извлекаемых животными из сельскохозяйственных удобрений и нечистот. Уничтожение лесов на припрежных склонах и прокладывание новых дорог ведет к накоплению осадочных пород в воде у берегов, а это подавляет кораллы. Осадочные породы питательных веществ вызывает рост толстых водорослей над коралловыми полипами и водорослями, растущими в их тканях. Хотя усиленное развертывание строительных работ в Азии и океании и представляет одну из самых серьезных угроз исчезновения многих животных, ее значительно усиливают глобальное потепление климата и избыточная ультрафиолетовая радиация возникающие в результатах утончения озонового слоя. Уже сегодня наблюдается массовое явление обесточивания кораллов, когда водоросли покидают своего хозяина, если температура воды поднимается хотя бы на один градус выше обычной летней температуры. И все это только первые оценки, дающие лишь некоторое представление о том, как много в недалеком будущем. Совершенно ясно, что этот процесс можно отнести к разряду массового вымирания животных. Следовательно, то и В аристократии бытовала мода на так называемые деревянные библиотеки. Бароны и графы заказывали для своих кунсткамер книги о разных деревьях. Такая книга представляла собой коробку из соответствующей древесины. Корешок делали из коры этого дерева. На корешке было вытеснено его название по-немецки и научное латинское название. Раскрыв коробку. Было найти образцы плодов, листьев, семян, цветов, корней деревьев. Там имелось полное описание дерева с местом произрастания и продолжительностью жизни. В библиотеках бывало до нескольких... какие именно? Ну, например, можно подниматься и спускаться по лестнице, работать в саду, мыть полы или пересочить комнату. Можно просто ходить наконец. Нужно только систематически включать физическую работу в свой распорядок дня. Как утверждают специалисты, неактивный упомянул. эволюции. Они были настолько хороши, что сами истребили себя. К такому выводу пришла Бригитта Майор Берто, авиоботаник из Франции. Она исследовала остатки древних растений, найденные на юго-западе Марокко. Ее внимание привлекли окаменелые образцы такого дерева, как Архиоптерис. Этот девовидный папоротник открыли столько. Лавразию и Гондвану населяли лижуки и скорпионы. Древнее дерево напоминало пальму. Ствол высотой 20 метров был лишь вверху покрытый ствой, причем листья были двух видов – и вечно зеленые, и опадающие из сезона в сезон. А как и современные деревья, был раздельно полым, но с помощью спор. Впрочем, дерево был готовы к любым причем судьбы и размножаться могло, даже потеряв свою крону. Внутри его ствола неожиданно вырастали веки. Они вбивались в землю и превращались в корни, отсюда ой, жизнь новому побегу. Тактика выживания была поистине успешной. Через 20 миллионов лет густые архиаптерисовые леса показывали. Так много, что они поглотили почти весь углекислый газ, содержавшийся в атмосфере. Наступил, по словам мэра Берто, эффект обратно к парниковому. Воздушная оборочка почти не удерживала тепло, земля остыла и покрылась льдами. В этих климатических условиях не мог спастись даже такое наше выживание, как ахиопериск.